В любой планетарной системе существуют очевидные влияния высших порядков. Это положение часто демонстрируют с помощью перенесения земных форм жизни на вновь открытые планеты. Во всех таких случаях жизнь в похожих зонах проявляет поразительное подобие в развитии адаптивных признаков. Образование таких форм означает нечто большее, чем морфологическое приспособление. Это говорит об общей организации выживаемости и о родстве таких организаций. Человек должен исследовать этот взаимозависимый порядок и отыскать в нем нашу нишу. Это является для нас задачей первостепенной важности. Этот поиск, конечно, может выродиться в консервативное нахождение простого тождества условий, но такой подход оказался смертельным для многих систем. Харкаляда, катастрофа Дюны. «В действительности мой сын никогда не видел будущего. Он видел процесс творения и его отношение к мифам, в которых спит убаюканное человечество», — сказала Джессика. Она говорила быстро, но без скороговорки, внятно излагая суть дела. Она знала, что скрытые саглядаты прервут эти занятия, как только им станет ясно, что именно она задумала. Фараден сидел на полу, озаренный золотистыми солнечными лучами, которые щедро вливались в комнату через окно, возле которого сидел принц. Со своего места у противоположной стены Джессика могла видеть только верхушки деревьев в дворцовом саду. Перед ней сидел новый Фараден. Более стройный, более жилистый. Месяцы тренировок сделали своё дело. Глаза принца сияли, когда он смотрел на Джессику. «Он видел формы, которые существующие силы, если они не отклонятся от первоначального пути, создадут из существующих исходных форм», — продолжала Джессика. «Он обращался за поиском этих форм больше к себе». и своему опыту, нежели к опытам других людей. Он отказывался принимать что-то только потому, что это было удобно лично ему, считая это моральной трусостью. Фараден научился молча слушать, оценивать и ни о чем не спрашивать, до тех пор, пока его вопросы не становились точны и безошибочны. Джессика же говорила ему о взглядах Бины Гессерид на молекулярную память, выраженную в ритуалах. и очень естественно приучила его анализировать деятельность полму от Диба с точки зрения Ордена Сестер. Однако Фараден видел теневую сторону ее игры, видел проекции неосознанных форм, которые противоречили поверхностным намерениям и видимому смыслу ее утверждений и высказываний. «Из всех наших наблюдений это наиболее значимое», сказала она. Жизнь это маска, посредством которой Вселенная выражает самое себя. Мы допускаем, что все человечество и поддерживаемые им живые формы представляют собой естественную общность, и что судьба всей жизни является ставкой в решении суди поддельно взятого человека. Таким образом, когда дело доходит до самопознания, до аморфатум Мы перестаем играть в Бога и обращаемся к обучению. В этом хаосе мы отыскиваем и отбираем индивидов и делаем их настолько свободными, насколько нам хватает сил». Теперь он ясно видел, куда она вела его, и понимал, какой эффект все это производило на тех, кто следил за этим обучением с помощью шпионских ухищрений. Фараден едва удержался от того, чтобы бросить понимающий взгляд на дверь. Только наметанный глаз мог заметить, что Фараден на секунду потерял душевное равновесие. Но Джессика сразу заметила это и улыбнулась. Правда, эта улыбка могла значить и что-то другое. «Сегодня у нас нечто вроде выпускной церемонии», — сказала Джессика. «Я очень довольна тобой, Фараден. Будь добр, встань, пожалуйста». Он повиновался. и, встав, загородил Джессики вид деревьев в саду. Джессика вытянула руки по швам, встав по стойке смирно. «Я уполномочена сказать тебе следующее. Я стою здесь в присутствии священного существа, человека. Как я делаю это сейчас, так же будешь делать и ты, когда наступит твой час. В твоем присутствии я молюсь, чтобы это было так. Будущее остается неопределенным, и так должно быть, ибо это холст, на котором каждый из нас пишет свои желания. Таким образом, человек создан для того, чтобы все время смотреть на этот прекрасный, ничем не заполненный холст. Мы по-настоящему владеем только этим моментом. когда мы посвящаем себя священному присутствию, которое разделяем и творим одновременно». Когда Джессика закончила говорить, в комнату вошел тиканик Он, сделанный беспечностью, подошел к Джессике, но его истинное настроение было нетрудно угадать. Лицо Баши было мрачным и хмурым. «Мой господин», — сказал он. Но было уже поздно. Слова Джессики... и ее тренировка сделали свое дело. Фараден больше не принадлежал дому Карина. Теперь он принадлежал только Бины Гессерит.